Шеврикука вздохнул, потянулся и незримо перенесся в соседний подъезд. Два сантехника волокли Крадлугиным розовый унитаз. Это воскресный-то день, и сантехники были не Дезовские, чьи труды, конечно, требовали надзора Шеврикуки, но относились к числу положенных. «Нет, волокли унитаз чужие». Один из них был кучерявый, белёсый малый в тельняшке, с клипсой на ухе и сигаретой в зубах. Второй — крепыш лет сорока пяти. Заметно, что бритый наголо и, возможно, потому в кепке, казался личностью наглый и решительной. Савинков какой-то! — пришло в голову Шеврикуке. А в малом с и на повороте открылось и нечто знакомое. — Да это же продольный! — поразился Шеврикука.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 «Я вас сейчас так пресеку! Продольный, ты меня знаешь!» «Ты же не здесь!» — растерялся Продольный. «Ты же и сейчас в Лосином острове!» «Я здесь и в Лосином острове!» — сказал Шеврикука. «Это кто с тобой?» «Это дядя!» — заспешил Продольный. «Дядя это! Мой, из Липецка, да? Ведь дядя!» «Дядя, дядя!»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 «Тельник, ты нерви! заверещал Продольный. «Чего пристал? Чего ты пристал к нам? Пожалеешь? Перепадет тебе и привидению твоему, твоей суки этой!» «Ах ты недопаханный!» — вовсе расцвирепел Шеврикука. «Тельник надел! Да ты не из морской пехоты, а из морской капусты, из заятьей!»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 и они с дядей, смешавшись с людьми, поспешили к Аргуновской улице. «Что? Что? Где?» — выскочил на шум сознательный гражданин Радлугин. «Унитаз жду, а тут звуки. Что? Где?» «Водку раздают в разлив в шестьдесят втором магазине», — сказал Шеврикука и рассеялся в воздухе, оставив Радлугина в недоумении. Сейчас же Шеврикука возобновил свободный ток воды по трубам подъезда и произвел следствие. И вот что открылось. Позавчера дама Радлугина обнаружила, что засоленный позапрошлым летом в пятилитровой банке зеленый крыжовник прокис. На исторический случай либо гражданской войны, либо всеобщего разгильдейства, либо глумления рыночной экономики Радлугинами много чего было закуплено, Засушено, засолено, замариновано, завялено, заспиртованно и в инспекторские дни подлежала ревизии. Прокисший крыжовник дама Радлугина решила наказать плаванием в туалетной воде. Только она приступила к делу, как банка выскользнула из ее рук и расколола унитаз. В Дезе, хотя там скандалисты Радлугина и боялись, обещали установить беспорочный унитаз лишь через неделю и то, скорее всего, из списанных. И тут, вчера, Родлугиной во дворе случайно повстречались два сантехника. От усталости они валились с ног и чуть ли не уткнулись в Радлугину своими ключами и фибровыми чемоданами. Слово за слово, братцы, спасите! И договорились, что завтра же утром Радлугиным будет установлен новый унитаз. И не какой-нибудь, а розовый с зелеными крапинами.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 было уже неважно. Так вот, продольный, без тельняшки и без клипсы, а в виде городского комара, ребенка асфальтовых мокрот, внедрился в квартиру чужого подъезда и попискивал над духом Радлугиной. При его-то попискиваниях и прокис стал плесневеть, и Радлугиной внутренний голос подсказал утопить ягоду. А когда банка зависла над унитазом,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 При этом либеральными умами приработки признавались делом вынужденным, вызванным столетними ущемлениями прав домовых. Но это все болтовня, фикус с ней. Да пусть бы и промышлял продольный слеповым дядей, пусть бы и подсовывал дуракам ворованный унитаз. Его дело. Но как он посмел, нарушив неколебимое,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 после чего робкий чиновник наелся таблеток и не проснулся. В прощальном письме Фруктов укорял Радлугина. Чего он, мол, так осерчал на него и ставил под сомнение фотографии. Пил он один, перед ужином для поднятия аппетита, и ни чертики же его снимали, Да чертиков он не напивался. Вопрос о чертиках не стали обсуждать. За Радлугином стояла «государственная правда». И вот теперь Шеврикуке пришло в голову. чёртики чертиками, а не какой-нибудь невидимый продольный обслуживал тогда Радлугина фотографом. И это в его, Шеврикуке, суверенном подъезде. «Её ещё и сука я бы звал вновь вскипел Шеврикука. «А кто же я, интересно, в его мнении? И откуда он узнал про привидение, кудряш этот с клипсой?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 Суетой своей, пусть и мелкой, Шеврикука приводил себя в служебное состояние, необходимое для нынешних деловых посиделок. В восемь вечера Шеврикука был намерен явиться на толковище домовых в музыкальную школу. Посиделки могли оказаться нынче нервными.